Глава 13. В столицу по делу, срочно! Оказалось, действительно не указ. На вокзале у первой наиболее удобной платформы стоял поезд, не обозначенный в расписании. Паровоз и три вагона. Причем только один из них обычный первого класса, каретного типа. Как уже привык ездить Петя, а два других – что-то совершенно иное. Кучерявы генерал-губернаторы живут. В том, что это вагоны повышенного комфорта, сомневаться не приходилось. Петя немного замешкался, подходя к поезду. Знакомых лиц на платформе рядом с ним нет. Зато в небольшом отдалении у края платформы напротив поезда собралась целая толпа. Генерал-губернатора пришли проводить или на пленных магов поглазеть. Их ведь Палин с собой взять собирался. У самих же вагонов стояли несколько человек с блокнотами в руках, а один даже ящик на штативе перед собой выставил. до да геротипа делать собрался. Птахину стало интересно, и он подошел поближе. Ящик как ящик, деревянный, не слишком большой. С одной стороны, у него какая-то медная блямба наверчена. Вроде большого наперстка, в котором просверлили дырку, а потом эту дырку крышечкой прикрыли. И как это работает? К Пете подошел какой-то господин чиновного вида. Это особый поезд, пассажиров не принимает. После чего уставился на академический знак кадета, явно что-то в уме прикидывая. «Видимо, мне на него и нужно». Тот решил не напускать важный вид, а быть вежливым. «Я Пётр Птахин. Его высокопревосходительство граф...» Договорить чиновник ему не дал. «Прошу простить. Был предупрежден, но думал, что вы вместе с остальными подъедете. Пойдемте, я вас в вагон провожу». «Минуточку. Господа с блокнотами решительно перекрыли дорогу. Пару слов о том, как вам удалось пленить магов, которые выше вас по разряду. Господа, не заслоняйте». «Сочинить заметку вы и сами можете, а дегератип сам собой не нарисуется. Петр Григорьевич, посмотрите на меня!» Птахин обернулся. «Больше из интереса посмотреть, что же этот господин делать собрался». «Не шевелитесь, пожалуйста!» «Застыньте, кому?» — говорю. «Считаю». Сказав это, господин отодвинул заслонку в наперстке в сторону. «Да не шевелитесь вы! Пластинку испортите!» «Шесть, семь...» На счете 15 заслонка была повернута на место, и господин потерял к Пете всякий интерес. Накрыл свой ящик куском плотной ткани и стал что-то под ним делать руками. Что он делает? Невольно спросил Тахин, у перекрывшего ему дорогу господина с блокнотом. Камеру свою перезаряжает, пластинку меняет. А почему до 15 считал? Так камера новейшей конструкции. Раньше, чтобы портрет сделать по полчаса, ждать надо было. А чтобы не шевелились, голову специальным зажимом фиксировали. «Ничего себе!» Тут вмешался чиновник-распорядитель. «Пойдемте, Петр Григорьевич». «Позвольте, Илья Львович». «Вот как, оказывается, этого чиновника зовут. Это нам надо материал собрать». «А пока именно мы только на вопросы Петра Григорьевича отвечали, теперь наша очередь». «Всего несколько вопросов, а поезд не уедет. Генерал-губернатора все равно пока нет». «Пойдемте». Илья Львович был непреклонен. Видимо, хотел гарантированно освободиться от Пети к моменту приезда начальства, а вот тому стало неловко. Нехорошо как-то от таких вежливых господ убегать. «Извините, господа, я только вещи в вагоне оставлю и к вам выйду. Я всего лишь кадет Академии, так что вам многое не посвящен, но что знаю, постараюсь рассказать». Чиновник посмотрел на Петю не то с осуждением, не то с сочувствием, но ни слова не сказал, только подвел к вагону, тому, который обычный, и вручил ему ключ от купе. Попав в знакомое помещение, юноша там надолго не задержался. Пристроил баула на багажной полке и снова вышел. Кому? Газетчиком, наверное. Ранее ему с этой братьей общаться не доводилось, так что предубеждений не было. Лишь легкое опасение, как бы чего лишнего не сказать, вызвав тем самым гнев начальства. Но он вроде в курсе позиции генерал-губернатора. Можно сказать, вместе ее вырабатывали. Петю сразу обступили люди с блокнотами. Посыпались вопросы, на которые он старался отвечать. Кадет магической академии, что в городе Баяне. Закончил два курса, перешел на третий, здесь на практике. Да, с Виктором палиным был знаком по академии. Его там все знали, лучший выпускник этого года. Сильный маг, четвертый разряд, наверное. Скоро третьего достигнет. Специализация – вода-воздух. Да, идеальное сочетание для флота. Я – целитель, пока только шестого разряда. Чем Палина заинтересовать мог? Наверное, тем, что я немного необычный целитель, сильно развитой аурой. Раньше было такое направление магии, когда энергия копилась не только в хранилище, но и в ауре. Сейчас от него отошли, но у меня как-то все само собой получилось. Так-то по хранилищу я шестого разряда, но если ауру накачивать, разово могу исполнить заклинание пятого разряда, и оперировать аурой могу на большее расстояние, чем многие другие маги. При столкновении с пертинобеем это очень сильно пригодилось. Как попал на эскадру, блокировавшую Томы? Так при прохождении практики направили, меня в этот раз вообще по разным направлениям кидали. Жандармерия, таможня, порт, минный носитель князь Константин. С Виктором Палиным уже только на князя Михаиле встретились. Далее Петя всячески расхваливал старшего на год товарища, перечисляя все его подвиги. От первого места среди выпускников академии до пленения самого Фертина Бея. Про потопленный османский крейсер в начале блокады тоже чуть не в лицах рассказал. Встретил полнейшее одобрение и живейший интерес пишущие братья, которые действительно строчили в блокнотах со скоростью метрольезы и даже уточняющие вопросы задавали, не поднимая глаз от записей. Петя сам не понял, почему он столько рассказывает. Если бы не знал точно, что на магов гипноз не действует, решил бы, что под его влияние попал. А потом вдруг вокруг Пети резко образовалась пустота, и он от неожиданности на секунду застыл с открытым ртом, оборвав фразу посередине. Правда, быстро пришел в себя. К последнему вагону ушла целая колонна военных. Ну как колонна? Около полусотни человек, среди которых выделялись одеждой четверо магов и двое пленников посередке. Разглядеть это Птахин смог, только поднявшись на подножку своего купе, так как к подошедшим не только корреспонденты рванули, но и вся толпа, до этого державшаяся вдоль стены вокзала, подалась вперед и закрыла ему обзор. Часть солдат, впрочем, это для Пети все рядовые военные солдаты, а то были морские пехотинцы, немедленно образовали оцепление. Не слишком умело, но подгоняемые парой унтеров справились. Большинство оставшихся попытались организовать сопровождение магов в вагон. Получилось не очень. Дверей в вагоне было только две, в начале и в конце его, и входить в них можно было только по одному. Тем более непонятно, чем они могли бы помешать двум магам воздуха, если бы те решили попытаться удрать. Городские маги — другое дело. Наверное, еще артефакты используются. К сожалению, в Академии такие знания только на третьем курсе давать будут. Но что средства, мешающие магам использовать магию, существуют, кадет знал. И даже представлял, как это можно сделать с помощью зелий. Но не похоже, чтобы пленных чем-то одурманили, шли они спокойно и вполне мирно о чем-то переговаривали со своими конвоирами-магами. Солдат игнорировали. Посадка завершилась довольно быстро, но толпа зрителей не расходилась, даже как-то громче стало. В смысле, обсуждение увиденного прошло без понижения голосов. Что там обсуждать-то, во что был одет Фертина Бей в несколько непривычный мундир? С вполне европейского вида кителем и шароварами. Китель, судя по обилию золотого шитья, парадный. На корабле проще был одет. Интересно, здесь пошили ему или из дома прислали? Похоже, Палин-старший хочет государю товар лицом показать, но Птахина это мало касается. А вот, кстати, и сам генерал-губернатор. Вышел из здания вокзала в сопровождении много кого. Тут и супруга, и адмирал Хилков – и Виктор, и еще целая куча народу, включая мышки, на который скромно в передние ряды не лез, чуть ли не последним шел. Петя на всякий случай обозначил поклон, аккуратно, чтобы со ступеньки не свалиться. В толпе провожающих раздались приветственные крики. Любят генерал губернатора или просто зрелищу рады? Газетчики уже были в первых рядах, причем Палин сбавил шаг и о чем-то их спросил. Задержался на минуту, дав себя запечатлеть на фоне вагона. Сначала с Хилковым, потом с женой и сыном. Но разговоры разводить не стал, а сразу за этим скрылся в вагоне. Даже супруге руку не подал. Впрочем, там и без него желающих хватало. Адъютанты сразу столько рук протянули, что могли бы Елизавету Константиновну в вагон по воздуху занести, а может, именно так и сделали. Как-то очень уж легко она над толпой взлетела, благосклонно улыбаясь. Петя еще раз поклонился. «Кажется, заметила. Наверняка заметила». Улыбка улыбкой, а взгляд у нее цепкий. Теперь, кажется, и Петя пора в его купе перебираться. Тем более, что солдаты оцепления сами по вагонам разбежались. По всем. Где они в генерал-губернаторском вагоне размещаться, собираются понять, было сложно. А вот в Петином заняли по два купе в начале и в конце. Охрана на высшем уровне. Наверное, как государя охраняют, оставалось только догадываться. Купое было самым обычным и привычным, можно сказать, почти дома себя почувствовал. Тем более, где у него дом? Точно не в академии. Там только до конца обучения, да и то на третьем курсе опять в новое помещение переселить должны. Непонятно зачем. Нет, после казармы первого курса переехать в подобие гостиничного номера было приятно. А теперь что? Номер люкс будет. Как-то ему на повышенный комфорт наплевать. Да и неизвестно еще, какие у него условия будут после окончания. А ну как снова в палатке жить придется, как на прошлой практике? Впрочем, все это лирика. Пока же у него было три дня, чтобы отоспаться, помедитировать в сласть и потренировать заклинания. В последнее время он что-то тренировки запустил. Может быть еще духа по вагонам погонять, но Петя не видел в этом смысла. Генерал-губернатора подслушивать или адмирала? Сомнительно, чтобы обсуждение важных вопросов отложили до посадки в поезд. А просто подслушивать ради подслушивания как-то нехорошо. Вот османских магов он бы с интересом послушал, да языка не знает. Начать учить? За два дня не выучить. Вообще, иностранные языки – это вопрос интересный. Основные европейские он, спасибо зельям, которые им давали на занятиях для укрепления памяти, хотя бы на начальном уровне освоил. При нужде сможет объясниться и понять, что ему говорят, если будут делать это медленно и не используя слишком уж заковыристых или литературных слов. Словарь у него все-таки маловат, надо бы расширить. Но еще важнее понять, какие языки ему могут по работе понадобиться. Какой-нибудь тюркский или джурдженский с ханьским? Хорошо бы знать, куда его после академии на три года служить отправят. Только Левашов ведь ни за что не скажет. А если даже намекнет, потом все равно переиграет. Так что лучше просто медитировать. Чем Петя и занялся? Вообще, дорога прошла на редкость скуч, да в смысле без происшествий. Никто его ни разу не побеспокоил. Только на остановках в буфете с Мышкиным или Макаровым удалось поздороваться. Но в разговоры они с ним не вступали. Ни высокого начальства, ни пленных магов он не видел. То есть Османов видел один раз издалека, когда их зачем-то в генерал-губернаторский вагон провели. Да так там и оставили. Или вернули назад, когда Петя этого не заметил. В принципе, возможно, один раз поезд зачем-то ночью останавливался. Но опять же, все это праздное рассуждение. Главное, что его ни на какие совещания не вызывали. А сами Палины из вагона не выходили. Даже Виктор ни разу этого не сделал. С другой стороны, жаловаться было грех. Едет первым классом. За билет деньги не платил, а в Баян все равно бы пришлось через столицу возвращаться. В Пронске ситуация почти повторилась. Все тот же чиновник-распорядитель, получается, вместе с ними ехал, перехватил у поезда Петю с Макаровым и Мышкиным и попросил, то есть приказал следовать за солдатам к экипажу. Мышкин презрительно фыркнул, но возражать не стал. «Вы, Василий Львович, наверняка не в первый раз так путешествуете», обратился к нему Петя. «Все знаете». Наверное, сопровождающий вам ни к чему. Так положено. Не будем мешать Пуговкину его работу делать. Получается, чиновника-распорядителя зовут Пуговкин. Забавная фамилия. Как-то Мышкин ее специально голосом выделил, чтобы показать, что тот ему неровня. Но тихо. Так что не так уж и сильно его чин выше. Если это вообще именно так обстоит. И куда нас повезут? Как куда в гостиницу? «Не думаю, что его сиятельство нас к себе в особняк пригласит погостить». Во время этого диалога Макаров, напустив на себя небрежный вид, молча прислушался. Небось, нечасто в столице бывает, и ему даже больше, чем Птахину, интересно, что их ждет. Но спросить стесняется, чтобы совсем простаком не показаться. Зато Петя, как молодому и неопытному, стесняться нечего. Наоборот, от него таких вопросов ждут». Мышкин, чтобы покрасоваться, а Макаров, чтобы получить информацию. Почему бы им не подыграть? Хотя самому ему, по большому счету, безразлично, и куда их везут, уже ясно, что на улице не оставят, и мнение о его персоне со стороны спутников. Маловероятно, что их пути еще раз пересекутся. Но все равно лучше даже со случайными попутчиками расставаться по-хорошему. Гостиница оказалась самой обычной, разве что снаружи о назначении этого здания догадаться было трудно. Обычная трехэтажная коробка, слегка украшенная репниной, среди соседних зданий никак не выделялась и больше походила на какое-нибудь присутствие. Здание явно казенное, так как при входе у каждого была будка с охранником. Разве что стояли в них не обычные будочники, а жандармы. И вывесок на здании что-то не было. Но таблички не на всех и размещают только там, где прием посетителей ведут. Получается, гостиница это не для всех. Если бы Петя раскатал губу, ожидая увидеть внутри особый шик, то был бы разочарован. Все оказалось очень скромно. Но он ни на что этакое и не рассчитывал. Так мысль мелькнула, но скорее в качестве шутки. Впрочем, жандармы в роли коридорных его не то чтобы сильно напрягли, но немного обеспокоили. Выделенный ему номер оказался тоже довольно скромным, без излишеств. Комната где-то в 5 квадратных саженей, с одним окном и самым минимумом мебели, к тому же на вид не слишком удобный. Зато со всеми удобствами, в смысле небольшая туалетная комната, в комплект входила. В академии условия, пожалуй, чуть получше были, но привыкнуть к роскоши кадет не успел, так что счел предоставленное ему помещение вполне достойным. Опять же, денег за него платить не надо, поэтому, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. К тому же Мышкина и Макарова разместили в соседних номерах, значит, никого из их компании тут не выделили. Ерунда, но настроение Пети это подняло. А потом на три дня про него как будто совершенно забыли. От Палина никаких указаний не поступало. Макаров и Мышкин куда-то по своим делам ушли. А ему что делать? Сидеть в номере и ждать? Как-то неинтересно. Он как-никак в столице на несколько дней оказался. Надо хотя бы достопримечательности посмотреть. Если в первый день Петя волновался и трижды в течение дня возвращался узнать, не спрашивали ли его то на второй и третий гулял уже смело. Был бы нужен, парень или чиновник-распорядитель Пуговкин, его бы предупредили заранее. Хотя бы попросили из номера не отлучаться, если бы он, вероятно, мог понадобиться. А так можно погулять свободно, пока. Через неделю он и сам беспокоиться начнет. Все-таки лето подходит к концу, не за горами новый учебный год. Хотелось бы не только успеть к началу занятий в академию, но и практику закрыть с наибольшей пользой для себя. Шансы на орден не слишком велики, выслуги лет не хватает, но хоть медальку могли бы дать, если специальную за блокаду Тома не отчеканят. Есть же еще медали за храбрость, за отличие, за веру и верность, да мало ли еще какие. Возможно, во флоте и свои особые имеются, и обязательно нужно письмо с высокой оценкой его деятельности, желательно за подписью генерал-губернатора, чтобы Левашову не к чему придраться было, так что дел еще полно. Но пока можно не суетиться, а попытаться узнать столичный Пронск получше. Первый же достойный объект оказался буквально под боком, прямо рядом с комплексом безликих зданий, где стояла Петина-гостиница, через небольшой парк или сквер оказался немного много ни мало государев дворец. Куда ходу посторонним понятно не было, но через кованую ограду вполне можно было полюбоваться. Впрочем, в архитектуре Петя разбирался весьма слабо Но монументальность строений, помноженная на осознание величия его обитателей, произвела на него сильное впечатление. Даже позавидовал Палину с Хилковым, который наверняка проводит это время внутри среди роскошных интерьеров. Впрочем, им там, скорее всего, не до красот, свои задачи решают. Через площадь, чуть по диагонали от дворца, находилось здание гвардейских казарм. Тоже красивое, но выдержанное в более архаичном классическом стиле. Впрочем, очень может быть, что фасад там куда лучше внутреннего убранства. Казармы все-таки. Солдатам, даже гвардейцам, излишества не положены. За три дня Петя и малой части города посмотреть не успел. То есть почти успел, но очень поверхностно. Весь центр на своих двоих несколько раз под разными углами прошел, но столица – город богатый. В нем, даже в тихих переулочках, роскошные дворцы стоят. И памятники чуть ли не на каждом перекрестке. Это не говоря о храмах, театрах, ресторанах, магазинах. Такое разнообразие Птахин впервые в жизни увидел. Магазины в пять этажей, где продаются самые разнообразные товары. Этаж продуктовый, этаж всевозможной ткани, этаж готовые костюмы и платья, а еще трости, часы, зонтики, наборы для письма и рисования, фарфоровые чашки и вазы, всевозможный парфюм и драгоценные украшения. Детские игрушки тоже не забыли. А на самом верху – кафе, кондитерская и ресторан. И все это не гостиный двор, где куча лавок объединяется только местом расположения, а один магазин, принадлежавший одним хозяевам. Чудеса. С лавкой Куделина не сравнить. Впечатлений была куча. И это он еще ни один музей посетить не успел. И в парках не погулял. В дорогие рестораны тоже не заходил. Но там ему еще и денег жалко было. Обедал в скромных с виду кафе только и там цены совсем не скромными были. Одно слово — столица. Или все-таки не жалеть денег и хоть разочек в варьете сходить. На афишах такие красавицы ноги над головой задирают. Четвертый день Петя собирался провести, как и предыдущие, даже в уме маршрут наметил, но планы неожиданно сорвались. Жандарм-коридорный его остановил на выходе из номера и попросил не спешить, гости к нему скоро будут. С одной стороны, Птахин обрадовался — Разное времяпрепровождение, конечно, приятно, но дела тоже делать надо. И то, что о нем вспомнили, давало надежду, что эти дела сдвинутся с мертвой точки. С другой стороны, было непонятно, кто к нему в гости зайти может. Мышкин с Макаровым? Так соседям для этого было достаточно ему в дверь постучать. Палин или Хилков? Не смешно, к себе бы вызвали. Разве что Виктор мог бы зайти, но маловероятно, что о таком жандарм предупреждать бы стал. В общем, непонятно а непонятное всегда немного пугает. Действительность, однако, превзошла самое смелое и скверное ожидание. В гости к нему пожаловали два старичка. Благообразные и мирные с виду. Те самые, что в Академию расследованием смертей, связанных с шаманом Ультратачи, приезжали. Опричник Стасов и целитель Радзянка. От нехороших предчувствий у Пети мурашки по спине побежали. Утешало одно. Пришли сановные старички без сопровождения. Может, оно и было, но снаружи осталось. А эти двое вроде как в гости зашли. К старому знакомому, который им во внуке годится. В одном они были правы. Пришли бы большей компанией. В Петином номере тем бы сесть было некуда. Итак, так сел на единственный стул. радзянка на кровать. А Птахину пришлось сундуком довольствоваться. Он бы и постоял, но опричник ласково посоветовал над ним не нависать. Мол, негоже гоже юноше на старцев сверху вниз смотреть. Это у него шутка такая получилась. Петя сделал вид, что оценил. А вот жесткую, да еще с металлическими накладками крышку сундука, не очень. Но выбирать не приходилось. Впрочем, возможно, опричник специально так все устроил. Интересные дела творятся. Без раскачки начал Стасов. Два молодых мага, один из них вовсе еще кадет, взяли в плен двух боевиков, которые не только намного их опытней, но и превосходят их разрядом. Виктора Парина на один, а вас так и вовсе на три. Да еще так напугали, что те безропотно дали на себя надеть блокираторы, а зелья пили чуть ли не с удовольствием. Сбежать в дороге не пытались, да и теперь в столице ведут себя выше всяческих похвал. Вот мне и стало интересно, с чего бы это?» «Совершенно непонятно», — поддержал его радзянка «Не было у вас против них ни единого шанса. Версию вашу мы от графа Парина уже слышали, но, простите, она никакой критики не выдерживает. Особые возможности целителя». Я, между прочим, тоже целитель, и не шестого разряда, как вы, а второго. Но и мне, чтобы мага воздуха третьего разряда нейтрализовать, время нужно, за которое он бы меня спокойно успел за борт скинуть. И не надо говорить, что их ваш товарищ держал. С османами мы тоже поговорить успели. Без чувств Виктор Палин в это время был с очень тяжелыми ранами. Целитель сделал паузу, обменялся взглядами с и продолжил. Нет, возможно, первый маг от вас просто такой прыти не ожидал и мер не принял. Но второй, даже если допустить, что он тоже лопухом оказался, за прошедшее время у них хватило бы ума сообразить, как они оплошали, так что испытать должны раздражение, гнев, стыд, наконец, но никак не страх, который они пытаются изобразить. Оба требовательно уставились на Петю. «Вы хотите сказать, что османские маги мне нарочно поддались?» С неудоумением сделал он явно ожидаемый старичками вывод. «Вы уж извините» радзянка вроде как бы подчеркнуто вежлив, но его, извините, сочилась таким сарказмом, что ничего хорошего не обещала. То, что османы как-то научились обходить блокираторы и противостоять зельям, намного легче себе представить, чем что слабак и недоучка-целитель берет в плен двух матерых боевиков, а они ничего ему противопоставить не могут. Но они и вправду упали без сознания, ведь и поворот разговора совершенно не понравился. Но Нутром чувствовал, что вместо ожидаемых наград засветили ему очень большие неприятности. «Ага. Теперь пришла очередь опричника говорить с сарказмом». И вся вооруженная до зубов команда, увидев такое дело, в панике разбежалась. «Знаете, на что это очень похоже?» Ответить он Пете не дал. «На хорошо спланированную диверсию. Два боевика сдаются в плен и прямым ходом отправляются на прием к государю. Даже страшно подумать, что они там могут устроить». Обязательств на себя они никаких не принимали, к тому же оба воздушники. У них даже шанс сбежать будет, если паника поднимется. А эти молнии? Очень редкая и неприятная противнику специализация. Амулеты щитов против них очень плохо работают, а аурные щиты они запросто пробивают. Кроме вашего, почему-то. Стасов посмотрел на Петю особенно нехорошо и закончил. Как ответственный за безопасность государя, я этой встречи допустить не могу и обязательно разберусь, Как такое вообще возможно стало? Взгляд опричника еще потяжелел, хотя казалось, что больше уже некуда. Палин — воробей стреляный, но желание представить сына героем ему совсем мозги затуманило. А вот с вами вопрос куда более интересный. Вы с Фертино-Беем без свидетелей разговаривали, и неизвестно еще о чем договорились. До Пети дошло, что его назначили крайним. Действительно, а кого еще? Палина? Слишком фигура уважаемая. Хилкова? Тот вообще не при делах. К тому же адмирал и князь. Зато Петя — никто. Пустое место, недоучившийся на целителями щенин, да еще и слабосилок. Такого не жалко. Прихлопнут — никто и не заметит. Очень удобно на него все свалить. А то, что весь заговор существует исключительно в воображении опричника, это уже как государь решит. И, скорее всего, великий князь собственной жизнью рисковать не пожелает. Даже если никакого риска нет. Вы очень ошибаетесь, ваше превосходительство. «Напридумывали всяких заговоров там, где их в помине не было?» «На пустом месте частных слуг государя в страшных преступлениях обвиняете?» Терять Птахину было уже нечего, вот он и закусил у Дила. «Способности мои, может, и невеликие, но не совсем обычные. Возможно, потому что в нашей семье у меня первого способности пробудились. Вот, извольте сами убедиться». От возмущения или от страха, но чувства у Пети обострились, и дух вызвался мгновенно. И столь же быстро и точно метнулся на лоб опричнику. А темная энергия полилась через него почти без усилий. Получилось все куда ловче и эффективнее, чем раньше. Буквально пару секунд, и голова Стасова со стуком ударилась о столешницу небольшого стола, за которым он сидел. Но в чувство его это не привело: Что вы сделали? вскричал радзянка Продемонстрировал господину Стасову, как я магов оглушил, а то он себе навоображал бог весь чего. Не желаете ли сами попробовать? «Создавайте щит, я подожду». «Да как вы смеете?» – взревел старичок-целитель, но щитами укрылся и поддался вперед. Последнее он сделал зря. От духа щиты его не прикрыли, а вот с кровати он упал на пол. И головой о ножку стола приложился. «Да что же это такое?» – теперь уже Петя приходилось решать дилемму. «Оказывать ли Родзянке помощь, останавливая кровь, и тем самым помогая ему быстрее прийти в себя? Или дать обоим приходить в себя самостоятельно?» В последнем случае есть надежда, что они больше прочувствуют и осознают Петины возможности. Впрочем, сдвинуться с места Петя не успел. Двери номера с треском распахнулись, и внутрь ворвались трое жандармов, а из-за их плеч выглядывал четвертый коридорный. При этом офицер, один из жандармов носил майорские погоны, сходу метнул в Петю каким-то заклинанием. Аурный щит кадет уже давно поднял, но теперь поверх него стала образовываться корочка льда быстро разрастаясь как по поверхности, так и в толщину. Еще немного, и он в ледяную статую превратится. Пришлось выпускать духа и на офицера. Того хотя бы другие жандармы успели подхватить, упасть не дали. На Пете уставились два ствола довольно большого калибра. Господа, успокойтесь, кадет старался говорить весомо. Получилось не очень, но петуха все-таки не дал. Я просто продемонстрировал их превосходительством по их же просьбе, как я османских магов в плен захватывал. А господин майор нас неправильно понял. Но не волнуйтесь, через несколько минут все придут в себя. Я мог бы помочь им справиться быстрее, но из-за этой корки льда подойти не сумею, так что наберитесь терпения. Начальника своего пока можете на кровать положить, чтобы руки не занимать. Первым сломать лед и освободиться от нежелательного панциря удалось все-таки Пете. Не успела корка льда серьезно разрастись, но лужа на полу потом будет изрядная, и форма, которую он надел с утра, подмокла. Хорошо, хоть не в парадный был. Жандармы нервно жались к двери, нацелив на него пистоли. Хотя бы не стреляли. Следом пришел в себя радзянка все-таки целитель. «Что стоите?» — рыкнул Петя на жандармов. «Помогите его превосходительству подняться». И добавил, к целителю на всякий случай не приближался. «Ваше превосходительство, вам помочь или сами себя в порядок приведете?» Пожилой целитель дотронулся до виска, обнаружил кровь и, по-видимому, применил сразу среднее исцеление так как все следы рассечения быстро исчезли. При этом попробовал присесть на кровать, обнаружил там майора, но только покачал головой. «Ваше превосходительство!» Птахин решил, что таиться дальше будет опаснее, чем открыться. «Ваше превосходительство! Вы же сами в прошлую нашу встречу видели, что у меня есть небольшие способности шамана. Обучение никакого не проходил, но в Тмутаракане на рынке мне удалось купить артефакт, который я немного научился использовать». Возможно, совсем не так, как это делал бы опытный шаман, но защиты от него у магов я не обнаружил. Покажите. Родзянка требовательно протянул руку. Петя делать это очень не хотелось, но, глянув, как у целителя загорелись глаза, решил не спорить. Шутки кончились. Лучше полезного артефакта лишиться, чем жизни. А тут вся его судьба неожиданно под вопросом оказалась, так что он снял с шеи шнурок и протянул магу, свой, украденный у ультра -тачи, «Не то зуб, не то рок. Целитель вцепился в протянутый ему предмет и, похоже, отключился от реальности. Тем временем на столе заворочился опричник. «Позвольте я вам помогу, ваше превосходительство». Кадет срочно наложил на набухающую шишку малое исцеление. Стасов выровнял себя на стуле и цепко осмотрел комнату. Задержал взгляд на целителя и лежащим за его спиной на кровати жандармском майоре. Потом на остальных жандармах. Те поежились и попытались сделать вид, что пистоли у них в руках оказались совершенно случайно. Господин кадет сказал, выдавил из себя один из них, что по приказу вашего превосходительства тут эксперименты ставили. Эксперименты? Опричник явно что-то решал в уме, но давалось ему это с трудом. Да, эксперименты. И после паузы. Так что это такое было? Смотрел он при этом на Родзянку, но тот не реагировал, ответил Петя. Вы, ваше превосходительство, пожелали посмотреть, как же я османских магов на их корабле оглушил. Вот я и показал, на господине целителя, а потом на майоре. Простите, что и вас зацепило, но вы сами захотели пережить те же чувства, что и османы, чтобы лучше их понять. Теперь понял, — мрачно сказал Стасов. И понял, почему Фертино-Бей предлагал вас на томы обменять. Я думал, он шутит. А теперь надо будет это предложение всерьез обдумать. «Надеюсь, теперь вы шутите?» Петин вопрос был проигнорирован. «Иван Казимирович, Родзянка, да отвлекитесь вы от вашего зуба. Тем более, что у вас таких отродясь не росло. Что вы там так пристально изучаете?» У Птахина откуда-то оказался шаманский амулет. И он каким-то образом научился им пользоваться. Вы представляете? Вы хотите сказать, что магов он именно с его помощью лишал сознания? Крайне неприятное ощущение, я вам доложу. Какая ерунда. Главное, это совершенно неразработанное направление науки. Эти шаманы совершенно не желают делиться секретами. А тут такие перспективы открываются. Вы не о том беспокоитесь, Иван Казимирович. Прежде всего, ваша задача — обеспечив безопасность государя. Целитель поднял совершенно сумасшедшие глаза. Разве ему что-то угрожает? Опричник впервые потерял маску спокойствия на лице. Но тут, на свое несчастье, пришел в себя жандармский майор, и попытался незаметно слезть с кровати, для чего ему пришлось буквально обтечь родзянку. «С такими защитниками, готовыми в любой непонятный момент прилечь на кровати отдохнуть?» «Ваше превосходительство!» На майора было жалко смотреть, сам не понимаю, как я тут оказался. «И с надеждой. Прикажете арестовать? Кого? Его превосходительство Радзянку? То-то вы к нему так подкатились. Или вы его так охраняли?» Майор не нашел, что ответить. — Идите уж. Впрочем, нет, постойте. Вы маг четвертого разряда? — Так точно, ваше превосходительство. — Иван Казимирович, вы с помощью амулета можете вот так мага заставить сознание потерять? Целитель снова неохотно поднял глаза на опричника. — Не понимаю. Он на меня совершенно не реагирует. Кость и кость. Никакой магии. — А вы, Птахин, с помощью амулета? — Легко. — Покажите. — На ком ваше превосходительство? «Вот же, доброволец стоит целый, майор! Или вам только генералов подавай!» Возникла пауза. Петя сделал вид, что очень смущен. На самом деле, внутри него немного отлегло. Обвинение в измене, кажется, прошло мимо, но расслабляться рано. И Иродзянка зуб из рук выпускать не хочет. «Да дайте же вы, наконец, птахи, но его амулет!» — не выдержал опричник. «Он за него деньги платил, если не врет!» Последнее уточнение Пете очень не понравилось. Но он предпочел помолчать. А вот зуб из руки целителя выхватил. Правда, в ремешок тот вцепился мертвой хваткой. «Я действую?» – уточнил Петя. «Давайте». Майор глянул на кадета очень неласково, но больше ничего сделать не успел. А сел на пол там, где стоял. И жандармы его в этот раз не подхватили. «Интересно, и сколько он так пролежит?» «Если помощь не оказывать, минут пять». «Теперь его!» – указывающий перст был направлен на одного из жандармов. Тот дёрнулся, но тоже быстро свалился. С небольшим грохотом. Но не разбился, это пистоль по полу поскакал. Хорошо не выстрелил. «Помедленней, пожалуйста», — не выдержал Родзянка, «Я ничего заметить не успел». Вид у оставшегося жандарма стал совсем несчастным, а коридорный тихонечко исчез. «Успеете еще, И так телами жандармов всю комнату перегородили. Пройти нельзя». Кажется, Стасов выяснил, что хотел, и дальше сделал какие-то выводы. «Птахин». Сколько человек вы так можете без чувств оставить?» Петя прикинул запасы своей темной энергии. «Человек на 10 энергии еще хватит. Она особая, не совсем сила жизни. Это Петя приукрасил. Энергия скорее антипод жизни, но называть ее смертью не хотелось. Слишком неприятно звучит. К тому же точно-то он и не знал. Потом долго восстанавливаться надо. В отличие от шаманов, я так и не понял, как она восполняется. Но очень медленно. Здесь Петя соврал. С помощью кинжала все восстанавливалось очень даже быстро. Но про него совсем говорить не хотелось. Во-первых, отберут, а ему такое оружие самому пригодится. А во-вторых, больно уж страшную смерть этот кинжал нес. Как бы в чём нехорошем не обвинили. Церковники магов обычно не трогают и смотрят на их занятия сквозь пальцы, но производство мумий точно не одобрят. Тем более, пожалуй, вы меня убедили, что османские магии впрямь могли испугаться. Такое не забудешь. Но тогда вам, Птахин, придется поприсутствовать на приеме у государя. Я вас поставлю недалеко от османов. Головой ответите за их приличное поведение. Как-то Петя было не по чину за что-либо отвечать на столь значимом приеме, но его никто не спрашивал. Вместо этого Стасов минут пять пытался заставить Радзянку вернуть Пете его то ли зуб, то ли рог, но тот ни в какую не соглашался. Максимум, чего от него удалось добиться, это самому побыть на приеме и постоять рядом с кадетом, дав тому подержаться в это время за шаманский амулет. Пока спорили, пришли в себя жандармы. Собственно, их пробуждение и положило конец пререканиям сановных старичков, напомнив им, что их дела здесь закончены, так что очень скоро Петя остался в одиночестве. Думать о делах своих скорбных отправился в ближайший трактир. Такие переживания, если не запить, то хотя бы заесть надо было. Экономить не стал, взял целого поросенка с кашей. И что самое странное, успешно с ним справился, сам от себя такого не ожидал. Гулять дальше не пошел. Вернулся в номер отяжелевшим, осоловевшим, но заметно поднявшимся настроением. И с неожиданной мыслью о том, что послеобеденный сон, принятый у солидных купцов, и которого у него никогда не было, придумали совсем не глупые люди. Однако поспать ему не дали. В дверь номера забарабанили без всякой деликатности. У него родилось крайне неприятное подозрение, что не жандармы ли вернулись. Неужели Стасов передумал и опять его в чем-то подозревает? Поэтому дверь он отпер с мученическим выражением на лице и фразой «Ну сколько же можно?» Снаружи оказался чиновник-риспорядитель Пуговкин. Тоже недовольный и очень озабоченный. «Что это вы, Петр Григорьевич, заперлись и так долго не открываете? Их превосходительство вас срочно к себе требует». Очень захотелось ответить «Что, опять?» но Петя сообразил, что сейчас речь идет о другом превосходительстве, генерал-губернаторе Палине. «Минуточку. Поторопитесь!» Петя стал переодеваться в приличную для такого случая форму. Хорошо, что хоть рьяный чиновник ему помочь не пытался, правда, чуть ли не подпрыгивал на месте от нетерпения. Но что-то все им раскомандовались. Понятно, чин у Птахина пока небольшой, Да и формально не утвержден, пока он просто кадет. Но и Пуговкин не генерал, так что специально не копался, но и особо спешить не стал. Ну, хотя бы экипаж был снаружи. А то Петя бы заподозрил, что Пуговкин от избытка рвения его бегом бежать заставит. И в экипажа уже обнаружились Мышкин с Макаровым. Значит, не один он срочно потребовался. Или господа сами решили присоединиться. Как-то на них чиновник-распорядитель косился с неким сомнением во взоре. Но молчал. Как впрочем, и все остальные. Макаров, как всегда, стеснялся проявить излишнюю суетливость. Мышкин почему-то не хотел вести разговоры при Пуговкине, а Птахину было банально все равно. Он никак дрему разогнать не мог. До особняка оказалось неожиданно довольно далеко. Петя по наивности предполагал, что все аристократы рядом с дворцом живут, но выходит нет. Зато у графа Палина в столице, как выяснилось, даже не дом, а городская усадьба рассеченным присыпанными песком аллеями и украшенным статуями в античном стиле. Впрочем, полюбоваться не удалось. Буговкин шел все так же быстро, сначала по дорожке парка, а потом по лестницам и комнатам особняка, раздвигая встречных слуг, как тянущий боржу пароход волны. В роли боржи, понятно, выступал Петя и его спутники. В гостиную они буквально влетели, где пришлось резко остановиться, дабы не сбить с ног высокое начальство. Палин-старший под ручку с Хилковым прогуливались как раз около дверей. И оба посмотрели на старательного Пуговкина с осуждением, но тот уже успел согнуться в поклоне и взглядов не видел. «Осмелюсь доложить ваше превосходительство. Указанные вами лица доставлены». «А то я не вижу», — проворчал генерал-губернатор. «Проходите, господа. В комнате, довольно большой, с дорогой отделкой и мебелью и картинами на стенах, Уже находились его супруга с сыном, а также полдюжины незнакомых Пети чиновников и офицеров. Лакеи тоже были, но скромно держались в некотором отдалении. Но после слов хозяина «проходите» очень быстро сдвинули в подобие круга ранее стоявшие вдоль стен кресла и кушетки, или как там эти небольшие диваны называются. Петя в мебели разбирался слабо. Генералам и Елизавете Константиновне, понятно, кресла достались. Все расселись. «Наше дело, казавшееся простым, хоть и незначительным», начал Николай Петрович, «ибо наши успехи были значительны даже для всего нашего великого княжества», неожиданно столкнулись с непредвиденными трудностями. По настоянию уважаемого всеми нами опричника Стасова, встреча с государем оказалась под угрозой срыва. Вы понимаете, к каким печальным последствиям это может привести? С утра я был у господина канцлера, пытаясь разобраться в происходящем и заручиться его поддержкой. С некоторыми оговорками это сделать удалось. Однако наша позиция и обстоятельства пленения знатных османских беев-магов срочно потребовали уточнения, для чего я вас всех сюда и пригласил. Супруга и адмирал явно были в курсе, так что эмоций никаких не проявляли, остальные же заметно взволновались. Кроме Пети, которого сначала разморила в карете, потом немного взбодрила пробежка по парку, а теперь снова потянула в сон. Но он с этим боролся. И все слышал, хотя и пребывал в каком-то полусонном состоянии. Наверное, поэтому так спокойно и перебил генерал-губернатора. Думаю, проблема уже разрешилась. Пока вы, ваше сиятельство, были у канцлера, меня в номере изволили посетить их превосходительство Стасов и Родзянка. Эти почтенные господа непонятно по какой причине решили, что османские маги сами подстроили свое пленение, а теперь готовят покушение на государя. Что? Это был не крик, скорее всеобщий шепот. Но получилось громко. Все в порядке. Мне удалось их разубедить. Они почему-то решили, что целитель вроде меня не в состоянии быстро привести в бессознательное состояние сильного мага. И вообще, кого бы то ни было, когда находится от них дальше, чем в двух шагах. Пришлось продемонстрировать, что это не так. И на ком же вы это продемонстрировали? Каким-то подозрительно ровным голосом спросил граф Палин. На них и продемонстрировал, Но вы не беспокойтесь, небольшую шишку на лбу, которую господин Стасов набил, уронив голову на столешницу, я сразу залечил. А господин радзянка сам сильный целитель, с рассечением на виске, легко без моей помощи справился. Он о ножку стола ударился, зачем-то уточнил Петя. То есть вы хотите сказать, что уронили их превосходительств Стасова и радзянку одного лицом на стол, а другого вовсе под стол? Они сами упали, я их только сознание лишил всего на пять минут. Возникла какая-то нездоровая пауза, которую Птахин решил прервать. Никаких претензий господа генералы не высказывали, просили только еще повторить на каком-то жандармском майоре. Имени не знаю, не представился, но маг 4 разряда свободно льдом оперирует. И Еще одного рядового жандарма до да кучи. Умеет молодой человек заводить друзей, неожиданно подал реплику Хилков. «Да нет же», – забеспокоился Петя. «Никаких претензий высказано не было. Сказали, что прием у государя завтра будет, и чтобы я рядом с Радзянкой и османскими магами держался. На случай, если все-таки что-нибудь учинить надумают. Османы, а не Иван Казимирович». «Так», – голос Палина-старшего не сулил ничего хорошего. Петя невольно сжался, но, оказалось, гнев был направлен не на него. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Кто у нас за гостиницу отвечает? Вы где были, Пуговкин?» «С вами, по вашему же приказанию...» «И никто в гостинице не счел нужным меня предупредить, что два генерала приватно с моим человеком беседуют?» «Впрочем, с этим я позже разберусь. Петр Григорьевич, перескажите еще раз, со всеми подробностями, что происходило у вас в номере?» Пришлось повторяться. Точнее, свои действия Птахин более подробно излагать не стал, не хотелось ему в своем шаманстве признаваться. Тем более, когда амулет у него Радзянка отобрал. Но слова Стасова воспроизвел более или менее точно. О том, что опричник с османами успел побеседовать, тоже сказал, так что о полученных Виктором ранах был в курсе. Про то, что османы предложили его Петю на том и обменять, тоже говорить не стал. Шутка это была, несерьезная. А то вдруг генерал-губернатору идея понравится. Допрос продолжался два часа. Хилков вел себя на редкость спокойно, а вот Елизавета Константиновна подключилась. В результате раны любимого чада решили не замалчивать, а наоборот. Ведь героически бороться, будучи раненым, и в конце концов победить, дорогого стоит. Виктор все обсуждение промолчал. Но Петя с грустью сделал для себя вывод, что приятелями они теперь уже никогда не станут. В принципе, раньше тоже не были. Но, похоже, сейчас юный граф чувствует себя униженным и не простит это именно бывшему соученику, хотя это и нелогично. Нет, распределяться в тьму таракань после окончания академии категорически не стоит. Через два часа допроса и еще часа обсуждения Петя был отпущен. Один. Все прочие остались еще о чем-то договариваться. Птахину было велено никуда из гостиницы не отлучаться и быть ко всему готовым с самого утра. За ним обязательно приедут. Когда? Когда обстоятельства сложатся. Вот назад Петю никто не повез, пришлось извозчика ловить. По парку, или все-таки саду, городской усадьбы Палина тоже не погулял. Лакея его сначала до дверей, потом до ворот проводил и захлопнул за ним калитку. На местного распорядителя Петя тоже серьезного впечатления не произвел. Ну и шут с ним. По дороге в гостиницу заехал в государственный банк. Разведал, можно ли в случае чего здесь облигации Самохваловых продать. Оказалось, можно, и даже по указанной на облигациях цене но с комиссией в размере 5%. По тому же курсу можно обменять эти облигации на государственные, но по тем платят только 4% годовых, так что решил пока все оставить как есть. Ну а в гостинице весь вечер и часть ночи убил на расписание рекомендательных писем на самого себя. Как итог практики. Несколько экземпляров пришлось сделать, так как не знал, как у кого подписывать будет. У генерал-губернатора Палина, адмирала Хилкова, чем черт не шутит, Или, может, у опричника Стасова. За подписью Радзянки тоже подготовил немного другого содержания. Все-таки тоже целитель, как и сам Птахин. Ставил рекомендацию опять допустить его до Моготрона. Не факт, что сильно поможет, но хотя бы накопитель быстрее зарядит. Который на практике его очень сильно выручил. Была мысль заготовить бумагу и за подписью государя, но решил не наглеть. К тому же обычная гербовая бумага для таких писен явно неуместной будет. Форму тоже как мог вычистил и нагладил. В общем, к ожидаемому приему подготовился.